Глава 10 Таким образом я стал цирковым акробатом Вернее, просто слугой, ухаживающим за лошадьми Странствующей трупы графа Лаполада Мой хозяин вовсе не был человеком с вымышленным титулом Как всякий мог бы подумать Он имел подлинные документы, дававшие ему право именоваться графом и охотно показывал их при каждом удобном случае. Он провел бурную жизнь, предаваясь всевозможным страстям и порокам, и опускался все ниже, пока не стал бродячим комедиантом. Его падение завершилось тем, что в минуту отчаяния он женился на той самой великанше, которая так сурово встретила меня известная на всех европейских ярмарках под прозвищем «Великанша из Бордо», хотя она была родом из Аверни. Эта женщина гигантских размеров в молодости занимала высокое положение феномена. На одной из афиш Балагана она была изображена в розовом платье, с скакитливо выставленной на табурете огромной ногой в белом чулке. На другой – Одетая в голубой бархатный жакет, она стояла с рапирой в руке против бригадира карабинеров, гораздо ниже ее ростом. Внизу было написано золотыми буквами «Берегитесь, господин военный». Выступая на ярмарках, она скопила изрядную сумму, чем и соблазнила Лаполада, у которого, кроме таланта зазывалы, ничего не было за душой. Но в искусстве драть глотку — Он достиг большого мастерства. Никто в трупе не мог соперничать с ним в умении веселить публику и зазывать народ на представление. Великанша и Лаполад вошли в компанию. И эта достойная парочка купила зверинец, который в первые годы своего существования соперничал даже со зверинцем знаменитого Югедема Силья. Но то, что составляло силу Лаполада, Было в то же время и его слабостью. Луженая глотка обходилась ему недешево. Он был страшным, пьяницей и обжорой. Животных он содержал плохо, кормил еще хуже. И потому некоторые сдохли, а других пришлось продать. К тому времени, когда я попал в труппу, в зверинце оставались только старый лев, две гиены, змея и ученая лошадь, которая днем тащила повозку, а вечером указывала самого глупого человека среди присутствующих. За ужином я познакомился со всеми артистами труппы. Кроме хозяев, господина и госпожи Лаполат в нее входили клоун Кабриоль, Лабуи, Филяс, второй мальчик, которого я уже видел, два немца, кларнетист Герман и барабанщик Королюс. И, наконец, знаменитая «Дьелетта». Девочка лет одиннадцати 12 на вид очень хрупкая и нервная, с большими, синими, как барвинки, глазами. Хотя я был только слугой, меня допустили к столу этих знаменитых людей. Слово «стол» не совсем соответствовало тому предмету, за которым мы ужинали, Это был длинный, широкий, неокрашенный деревянный ящик, стоявший посредине повозки. Он выполнял тройную роль. Внутри ящика лежали костюмы, сверху ставились тарелки для еды, а ночью на него клали матрас, и он становился кроватью диелеты. По обе стороны этого ящика стояли два другие, более узкие и длинные. Они служили скамьями для членов трупы потому что стульев хватало только для хозяев. Несмотря на очень скромную меблировку, это отделение повозки казалось довольно уютным. Во многих парижских квартирах не увидишь такой просторной столовой. Двухстворчатая стеклянная дверь открывалась на наружную галерейку, а через два маленьких окошечка с красными занавесками виднелись деревья, стоящие у дороги. За ужином мне снова пришлось рассказывать о своих приключениях. Но я не назвал фамилии ни матери, ни дяди и не сказал, откуда я родом. Когда я дошел до столкновения с жандармом, Диелета объявила, что я дуралей. Будь она на моем месте, она бы здорово позабавилась. Оба музыканта одобрили ее храбрость, но не словами. Они вообще ничего не говорили а дружными взрывами оглушительного хохота, как умеют смеяться только баварцы. Когда мы кончили ужинать, вечерняя заря еще не совсем догорела. — Теперь, дети мои, — сказал Лаполат, — пока светло, займемся гимнастикой. Мускулы надо развивать. Он уселся на наружной галерейке повозки, куда Диелета принесла ему зажженную трубку, а Филяс и Лабуи поставили на траву небольшой закрытый ящик. Филяс, сняв с себя куртку, начал вытягивать руки и ноги и крутить головой так, словно хотел ее оторвать, а затем поднял крышку, влез в ящик и исчез. «Я ахнул! Ящик был так мал!» что в нем, казалось, не спрятался бы и готовал и ребенок. Наступила очередь Лабуи, но, как он ни старался, он не мог поместиться в ящике. Тогда Лапалат, не вставая с места, со всего размаха ударил его бичом. «Ты опять переел!» — сказал он. «Завтра я посажу тебя на паек!» Затем Лапалат повернулся ко мне. «Ну, а теперь ты!» Я отступил на несколько шагов, чтобы он не мог достать до меня бичом. «Лезть в ящик?» — испуганно спросил я. «Пока нет. Покажи нам сперва, на что ты способен. Перепрыгни через эту канаву». Канава была широкая и глубокая, но я ее перепрыгнул на целых два фута дальше края. ла остался очень доволен и объявил, что я гожусь для работы на трапеции. В первой повозке помещались хозяева, во второй — звери, третья служила спальней для остальных членов трупы, туда же складывали и все бутафорские принадлежности. Для меня место внутри... Уже не нашлось. Мне дали две охапки соломы, и я лег под повозкой. Хотя постель моя была лучше, чем в предыдущие ночи, но я долго не мог заснуть. Огни погасли, дневные звуки затихли, и среди ночной тишины слышно было только, как переступают привязанные к повозке лошади, как они натягивают веревки и хрустят пыльной придорожной травой. Время от времени в зверинце раздавались тяжкие вздохи льва, как будто тишина и зной этой летней ночи напоминали ему родную африканскую пустыню. Порой я слышал, как он сердито бил себя хвостом, словно проблеск мужества вспыхивал в его ослабевшем сознании, и его на миг охватывали возмущение и жажда вырваться на волю. Лев сидел в прочной железной клетке. Я же был на свободе. И у меня мелькнула мысль уйти и продолжать свой путь. Но как быть с одеждой, которую мне дал Лаполат? Унести ее — значит украсть. Этого не позволяла мне совесть. И я решил, что должен выполнить уговор и отработать за нее новому хозяину. В конце концов, вряд ли он хуже моего дяди, а когда я ему заплачу свой долг, я снова буду свободен. Наша трупа направлялась через Фалес на ярмарку в Гибре. Там я в первый раз увидел Диелету в клетке льва и услышал, как Лаполат зазывает зрителей в свой балаган. Костюмы достали из сундуков. Диелета поверх трико надела серебряное платье с золотыми блестками. На голове у нее был венок из роз. Мальчики Филяс и Лабуи оделись красными чертенятами. Немцы нарядились в костюмы польских уланов и напялили шапки с султанами, которые свешивались им на глаза. Меня сделали негром, вымазав черной краской лицо, грудь и руки до локтей. Я изображал африканского раба, привезенного вместе со львом из пустыни. Мне было строго-настрого приказано не говорить ни слова по-французски. На все вопросы посетителей я должен был вместо ответа улыбаться и скалить зубы. Даже родная мать не узнала бы меня в таком виде. Этого главным образом и добивался Лаполат опасаясь, как бы среди толпы не оказался кто-нибудь из моих земляков. Мы подняли невообразимый шум, и часа два галдели так, что, кажется, и мертвый бы проснулся. Кабриоль закончил свой выход. Дьелета протанцевала какой-то танец слабуи, А затем на эстраде появился лаполат в костюме генерала, «Нам удалось собрать большую толпу. Я был ослеплен белизной чепчиков, украшавших головы, глазевших на нас нормандок». Генерал сделал жест рукой, и музыка смолкла. Наклонившись ко мне и протягивая сигару, которую он курил, Лапалат сказал, «Не давай ей потухнуть, пока я буду говорить». Я растерянно смотрел на него» как вдруг получил сзади здоровый пинок ногой. Ну, не глуп ли этот черномазый?» — закричал Кабриоль. «Хозяин дает ему сигару, а он же манится». Публика нашла шутку очень забавной и разразилась смехом и аплодисментами. «Я никогда не курил и не знал, что мне делать — втягивать в себя дым или, наоборот, выпускать». Но сейчас было не до расспросов. Одной рукой кабриоль взял меня за подбородок, другой потянул кверху, за нас, а Лаполат быстро сунул мне в рот сигару. Вероятно, я делал уморительные гримасы, потому что зрители помирали со смеху. Генерал снял свою шляпу с плюмажем. Водворилась тишина. — Перед вами... — сказал он. Знаменитый Лаполат. Где же он? Неужели этот шарлатан в одежде генерала? Он самый. А почему, спросите вы, столь знаменитый человек вырядился таким шутом? Для того, чтобы понравиться вам, милостивые государи хотя каждый из вас в отдельности человек почтенный. Но когда вы собираетесь вместе, вы становитесь настоящими ротозеями». В толпе раздались недовольные возгласы и ворчание. Ничуть не смутившись, Лапалат взял у меня изо рта сигару, несколько раз спокойно затянулся, А затем, несмотря на мое негодование и отвращение, снова сунул мне ее в рот. «Эй, вы, там!» — продолжал он. «Господин в каске с ремешком и с красным носом! Чего вы ворчите? Неужели обиделись, услышав от меня, что дома вы почтенный человек, а здесь, на площади...» Ротозей. «Тогда прошу извинения. Я скажу иначе. Дома вы шутник, а здесь настоящий мудрец!» Толпа от восторга затопала ногами. Когда шум немного поутих, Лаполат продолжал. «Итак, если бы я не переоделся генералом, Вы не торчали бы здесь с разинутыми ртами и не таращили бы на меня глаза, а спокойно прошли бы своей дорогой. Но я знаю людей и знаю, на какую удочку их поймать. Вот потому-то я и выписал из Германии двух знаменитых музыкантов, которых вы сейчас видите перед собой. Пригласил в труппу известного Филяса, слава котором гремит по всему миру. Пригласил Лабуи. Вот он стоит перед вами. И, наконец, изумительного Кабриоля, которого мне не незачем хвалить. Вы сами уже оценили его по достоинству. «Вы стоите здесь, потому что ваше любопытство задето, и вы говорите себе, «Посмотрим, что нам сейчас покажут!» «Эй, господа музыканты, сыграйте нам что-нибудь веселенькое!» Я до сих пор помню наизусть это выступление, которое Лапалат разнообразил в зависимости от места и зрителей и мог бы повторить его слово в слово. Удивительно, почему некоторые глупости навсегда сохраняются в памяти, тогда как полезные вещи запоминаются с большим трудом. Однако в первый день я запомнил только начало его речи. Дым сигары вызвал у меня тошноту, и когда я вошел в балаган, я точно отупел и двигался, как во сне. Мне полагалось пароли по открывать двери клеток зверей, куда входила диелета. Я видел, словно сквозь туман, что она подошла ко мне. Одной рукой она держала хлыст, а другой посылала публике воздушные поцелуи. Гиены, прихрамывая, медленно кружили по клетке, а лев, положив морду на лапы, казалось, дремал. «Невольник, открой дверь!» — приказала дьелета и вошла в клетку. Лев не шевельнулся. Тогда она схватила его за уши своими маленькими ручками и изо всех сил потянула кверху, стараясь поднять его голову. Лев не двигался. Она в нетерпении ударила его хлыстом по спине. Лев вскочил, словно подброшенный катапультой, встал на задние лапы и зарычал. «Так грозно, что у меня подкосились ноги!» От страха и тошноты, вызванной курением, У меня потемнело в глазах, все вокруг завертелось. Мне стало дурно, и я свалился на землю. Ловкий и находчивый лаполат умел использовать любую случайность. «Видите, как страшен этот лев!» — обратился он к публике. «Услышав его рычание, даже дети пустыни падают без чувств». Мой обморок был непритворным, это было видно с первого взгляда, и публика поняла, что сцена не была подготовлена заранее. Все разразились громкими аплодисментами. А Кабриоль взял меня на руки, вынес из помещения и бросил, как мешок с трепьем, где-то позади балагана. Пока длилось представление, я пролежал там. Чувствуя себя отвратительно, не в силах пошевелиться. Но слышал все, что происходило вокруг. И рычание льва, и вой гиен, и восхищенные крики публики. Потом послышался топот расходившейся толпы. А через несколько минут кто-то потянул меня за руку. Это была Дьелета. Она держала стакан воды. «На!» «Выпей немного воды с сахаром», — сказала она. «Какой ты глупый, что так испугался за меня». «Но все равно, ты добрый мальчик». Это были первые слова, с которыми она обратилась ко мне с тех пор, как я попал в труп Лапалада. Ее участие тронуло меня. Теперь я не чувствовал себя таким одиноким. Филяс и Лабуи постоянно строили мне всевозможные каверзы. И потому я был счастлив найти себе подругу. На следующий день я решил поблагодарить Елету. Но девочка не стала меня слушать. Она быстро отвернулась и не ответила мне ни словом, ни взглядом. Пришлось отказаться от мысли подружиться с ней. Тогда я решил... Что довольно с меня этой жизни полный пинков и колотушек, и что ухаживая за лошадьми, убирая днем клетки зверей, а по вечерам изображая негра, я уже наверняка купил стоимость старых бумажных штанов и рубахи, а потому чистой совестью могу уйти из Балагана и отправиться в Гавр. Милая моя мама, неужели я затем покинул ее? чтобы сделаться странствующим комедиантом. Ах, если бы она меня видела, если бы знала, как я живу. Приближалась осень, ночи становились холоднее, днем часто шел дождь. Скоро будет невозможно ночевать в поле под открытым небом, надо торопиться. Тем более, что из Гибре Лаполат собирается спуститься вниз по Луаре и удалиться от Гавра. Но на этот раз я решил быть предусмотрительным и заранее подготовиться к своему путешествию. Я стал запасать корки хлеба, а в свободное время мастерил себе башмаки из голенищ старых сапог. Я разработал подробный план и решил убежать В первую же ночь, как труп двинется в путь. Вечером, накануне побега, когда я заканчивала свои башмаки, ко мне неожиданно подошла Диелета. Ты хочешь сбежать? — Тихо, — спросила она. Я махнул рукой, чтобы она замолчала. — Я наблюдаю за тобой целую неделю, — продолжала она. — У тебя спрятан запас хлеба. Под кормушкой совсом. А это не зря. Ну, не бойся, я не выдам тебя. А если ты согласен, давай убежим вместе. Ты хочешь бросить отца? Сказал я строгим тоном человека, который знает по собственному опыту, что значит покинуть своих родителей. Моего отца? Удивилась она. «Но он мне вовсе не отец, а великанша не мать. Однако здесь нас могут подслушать. Ступай и жди меня на валу. Я постараюсь прийти к тебе. Если ты добрый мальчик, ты мне поможешь, а я тебе тоже помогу». Больше двух часов пробыл я на валу, а она все не шла. Я уже думал, что Диелета посмеялась надо мной. Когда она вдруг появилась? «Пойдем спрячемся в орешнике», — предложила она. «Не надо, чтобы нас видели вместе, а то они могут догадаться, в чем дело». Я пошел за ней. Когда мы забрались в густые кусты орешника и ольхи, где нас никто не мог увидеть, Диелета остановилась. «Сначала я должна рассказать тебе мою историю», — сказала она. «Тогда ты поймешь, почему я тоже хочу бежать». Хотя мы с Диелетой были приблизительно одних лет, она говорила со мной таким тоном, каким взрослый человек разговаривает с ребенком. И я никак не мог понять, почему такая самоуверенная девочка нуждается в помощи такого ничтожного малого, как я. Но она мне нравилась и к тому же знала мою тайну, а потому я не стал возражать и охотно согласился быть ее поверенным. Лаполат мне не отец, начала она. Своего отца я не помню, потому что он умер, когда я еще была совсем крошкой. Моя мать торговала галантереей в Париже, на улице, выходившей к центральному рынку. Я не помню ни фамилии моей матери, ни названия той улицы, где мы жили. В моей памяти сохранилось только, что моя мама была молодая и красивая, что у нее были чудесные белокурые волосы, длинные-длинные. И когда мы с братом играли у нее на постели, мы прятались в ее волосах. Она нас очень любила, часто целовала и никогда не била. Брат был немного старше меня, его звали Эжен. По нашей улице проезжало много экипажей. Утром на мостовой лежали груды, капусты, моркови и всяких овощей. А с порога нашего дома был виден большой золоченый циферблат часов на высокой церкви. Над часами поднималась маленькая башня, и на этой башне... Две большие черные стрелки весь день двигались то в одну, то в другую сторону. В прошлом году я расспросила приехавшего из Парижа клоуна, и он мне сказал, что это церковь святого Евстафия, а большие черные стрелки — телеграф. Мама работала целый день и никуда с нами не ходила, а мы часто гуляли с одной из ее учениц. Однажды, Дело было летом, так как стояла жаркая погода и на улицах было очень пыльно. Мы отправились на ярмарку, где торговали пряниками. Это та ярмарка, которая бывает у тронной заставы. Ты, верно, не раз слышал, как о ней говорили у нас в Балагане. Не помню, почему мой брат не пошел с нами, а остался дома. Я впервые видела акробатов, и мне они очень понравились. Мне хотелось побывать во всех балаганах. Но у маминой ученицы не было денег, а у меня всего лишь четыре су, которые мама дала мне на пряники. Она взяла их у меня, и мы вошли в одну из палаток. Что это за палатка? Ах ты, глупышка, ничего-то ты не знаешь. Это балаган, где показывают разные диковины. Женщину-великаншу, дрессированного тюленя, и всякие интересные вещи. Здесь действительно показывали двух тюленей, плавающих в большом чане. Я не заметила, как хозяин балагана разговаривал с моей няней. Он долго смотрел на меня и объявил, что я милашка. Он вышел вместе с нами, и мы отправились в винную лавку в маленькой темной комнате, Кроме нас никого не было. Я очень устала, мне было жарко, и пока они пили сладкое вино из какой-то миски, я задремала. Когда я проснулась, уже совсем стемнело, и маминой ученицы не было в комнате. Я спросила у хозяина балагана, где же она. Он ответил, что если я хочу, мы можем отправиться к ней. Я согласилась, и мы пошли. На улицах было много народу. Балаганы были ярко освещены, повсюду играла музыка. Мужчина тянул меня за руку, так что я еле поспевала за ним. Вскоре мы вышли из толпы и очутились на широкой дороге, обсаженной с обеих сторон деревьями. Здесь фонарей почти не было, и только изредка встречались отдельные домики. Мне стало страшно. Мужчина почувствовал, что я иду медленнее, и предложил понести меня. Но я отказалась. Он хотел взять меня на руки насильно. Тогда я начала кричать. Проходившие мимо нас солдаты остановились. «Чего же ты кричишь?» — сказал мне мужчина. «Ведь мы идем к твоей маме». Я снова пошла за ним. Дорога показалась мне гораздо длиннее, чем днем, когда мы шли на ярмарку. К тому же я ее совсем не узнавала. Мы проходили мимо высоких мрачных стен, мимо огромных ворот, где стояли часовые. Затем вошли в лес, которому не было конца. Тут мне стало так страшно, что я остановилась. «Пойдешь ли ты дальше, дрянная девчонка?» — грубо закричал мужчина. «Будешь артачиться, я тебе покажу». Кругом никого не было. Он сильно дернул меня за руку, и я пошла за ним, горько плача. Подумай, ведь мне было только пять лет, я всего боялась, и потом я считала, что мы идем к маме. Не знаю, сколько времени мы шли, я еле передвигала ноги от усталости. Как вдруг впереди замелькали огни деревни, Перед въездом в нее на площади у деревянной ограды стояли повозки странствующих комедиантов. Мы вошли в одну из них. Нас встретила безногая женщина. Она пила водку. Мужчина что-то тихо прошептал ей на ухо, и оба долго меня рассматривали. — Разве ты не видишь? — сказала женщина. — У нее на щеке родинка. «Эта родинка, похожая на ягодку красной смородины, была у меня вот тут. Сейчас на ее месте осталась небольшая ямочка». «Ерунда», — ответил мужчина. «Ее легко убрать». Мне снова сделалось страшно, и я спросила, «Где же мама?» «Мама придет завтра, моя милочка», — сказала женщина. «А теперь будь умницей». И ложись спать. Она должно быть голодна, заметил мужчина. Ну что ж, дадим ей поесть, нашей милашке. Тут только я увидела, что у этой женщины совсем нет ног, и что она двигается, переваливаясь всем телом и опираясь на руки. Это меня страшно удивило и снова напугало. Но она подала мне на ужин очень вкусное блюдо. Крупный зеленый горошек, только что вынутый из печки. И я принялась за него с большим удовольствием. «Славная девчонка», — сказала женщина, заметив, с какой жадностью я ем горошек, даже без соли и без масла. Её нетрудно будет прокормить. Она не знала, что горошек был моим самым любимым блюдом, а дома мне его не давали. В детстве я часто болела, и доктор рекомендовал кормить меня жареным мясом. «А теперь ложись спать», — сказала женщина, когда я кончила есть. И она дернула тиковую занавеску, которая отделяла заднюю половину повозки. Там стояли две постели. «Вот забавно спать в повозке», — подумала я и мгновенно уснула. Когда я проснулась, мне почудилось, что кровать подо мною танцует. Сначала я решила, что вижу это во сне, но меня все так же покачивало с боку на бок. Затем я услышала звон колокольчиков и скрип колес. Над моей кроватью было проделано маленькое окошко, в которое проникал свет. Я встала на колени и посмотрела в него. Начинало светать. Деревья мелькали передо мной. Вдали за лугом сверкала река. Я поняла, что кровать моя едет вместе с комнатой и вспомнила все, что со мной произошло. Я принялась громко звать «Мама! Мама!» Незнакомый грубый голос ответил «Мы едем к маме». Но мне было очень страшно, и я звала все громче. Тогда в повозку вошел человек, которого я раньше не видела. Он был такого огромного роста, что голова его в солдатской фуражке касалась потолка повозки. Он сказал, «Если ты будешь кричать, я тебя убью». Можешь себе представить, как я испугалась и закричала. Но он подошел, протягивая ко мне руки. Я решила, что он собирается меня задушить, и замолчала, глотая слезы. Как только он вышел, я принялась искать свое платье, чтобы одеться. Но я его не нашла, и, не решаясь спросить, где оно, осталось лежать в постели. Повозка катилась все дальше и дальше, то по мостовой, то по песку. В окно я видела, как мы проезжали мимо каких-то селений. Наконец повозка остановилась, и ко мне вошла безногая женщина. «А мама? Где моя мама?» — спросила я. «Скоро мы к ней приедем», — ответила женщина. Ее ласковый голос немного ободрил меня. «Я хочу встать». «Пора, пора. Давай-ка одеваться. Вон твое платье». И она указала мне на какое-то мерзкое требье. «Это не мое платье». «Ну что ж, тебе придется все-таки его надеть». Мне хотелось закричать и разорвать в клочки эти грязные лохмотья. Но безногая женщина так выразительно посмотрела на меня, что я не посмела. Когда я надела на себя это противное платье, безногая женщина позволила мне выйти из повозки. Мы остановились посреди большой равнины. Вокруг... «Куда не взглянешь, Тянулись зеленеющие поля. Человек в солдатской фуражке развел костер на большой дороге и, сделав из трех палок треножник, подвесил к нему котелок. Я очень проголодалась и с удовольствием слушала бульканье супа в котелке. Безногая женщина все еще сидела в повозке. Мужчина подошел к ней, Взял ее на руки и опустил на дорогу. Ты не забыл про родинку? Спросила она, посмотрев на меня. И правда, совсем забыл. Этот злой человек схватил меня, зажал между ногами и так крепко скрутил мне руки, что я не могла шевельнуться. Безногая женщина подняла мне голову и срезала ножницами родинку с моей щеки. Кровь хлынула струей и залила мне лицо и платье. Я решила, что женщина хочет меня зарезать, и начала отчаянно кричать, стараясь ее укусить. А она, не обращая никакого внимания на мои крики, прижгла мне чем-то щеку и кровь быстро остановилась. «Отпусти ее теперь», — сказала она мужчине. Она думала, что я брошусь бежать. Как бы не так. Я накинулась на нее и принялась колотить изо всех сил. Она, наверное, задушила бы меня со злости. Но мужчина схватил меня в охапку, бросил в повозку и запер на ключ. Целый день мне не давали ничего есть. Только вечером они открыли дверь и выпустили меня. Первым делом я спросила про маму. «Она умерла», — ответила безногая женщина. Но пока я сидела одна в повозке, я многое поняла. «Вы лжете». «Моя мама жива, а вы — воровка!» В ответ она громко захохотала, что привело меня в отчаяние. Около месяца я прожила с безногой женщиной и мужчиной в солдатской фуражке. Они думали, что укротят меня голодом, как укращают зверей, но это им не удалось. Чтобы меня покормили — Я исполняла все, что мне приказывали, но, поев, снова переставала слушаться. Безногая женщина поняла, что я никогда не прощу ей операции, которую она мне сделала. И не раз говорила, что боится, как бы я не ударила ее ножом. Наконец мы приехали в чужую страну, где хлеб назывался Брод и где было много рек. Видя, что им не сладит со мной, они продали меня слепому. Он видел не хуже нас с тобой, но притворялся слепым, чтобы выпрашивать милостыню. Целый день я должна была стоять на мосту с протянутой рукой. К счастью, у него был пудель, и вечером, когда мы возвращались домой, я могла с ним играть. Если бы не эта собака, я, вероятно, умерла бы с тоски. Я терпеть не могла просить милостыню и не приставала со слезами к тем, кто ничего не подавал мне. А за это слепой каждый день бил меня палкой. Наконец слепому надоело меня колотить, и он перепродал меня бродячим музыкантом. Теперь я должна была собирать деньги с публики после выступлений музыкантов, где только мы с ними не побывали. Я видела Англию, Северную Америку, где зимой бывает так холодно, что люди ездят не на колесах, а на полозьях, которые скользят по снегу. Чтобы попасть в эту страну, нам пришлось плыть целый месяц на пароходе и пересечь океан. Когда мы вернулись обратно во Францию, музыканты продали меня Лапаладу. Он решил сделать из меня акробатку — а пока что я кормила зверей. Тогда у нас было три льва. Один из них, очень свирепый, вскоре подружился со мной и стал совсем ручным. Когда я ему приносила еду, он лизал мне руки. Однажды, разозлившись за то, что я не могла выполнить какой-то номер, Лапалат стал бить меня хлыстом. Я громко закричала. Дело было перед клеткой моего льва. Увидев, что меня бьют, Добрый лев рассвирепел, Вытянул лапу из клетки, Схватил лапалада за плечо и потащил к себе. Лапалад пытался вырваться, Но лев запустил в него когти И держал, как в капкане. Если бы на помощь не прибежали люди с железными прутьями, Лапаладу бы не сдобровать. После этого случая Лапалат проболел два месяца. И тут ему пришла в голову мысль сделать из меня укротительницу зверей. «Львы тебя любят», — сказала хозяйка. «Они тебя не съедят, а в случае чего старый лев за тебя заступится». Я предпочитала возиться со зверями, чем заниматься воздушной акробатикой. И с тех пор знаменитая диелета — Украшает своей прелестью свирепых жителей пустыни, как гласит Афиша. Ну, не глуп ли называя их свирепыми жителями пустыни? Да они смирнее собак. Ах, если бы мой славный большой рыжик был жив. Ты бы посмотрел, что я с ним проделывала. Я сажала всех трех львов в одну клетку. Двух из них. Я бела хлыстом, пока они не приходили в ярость. А тогда говорила Рыжику, «Защищай меня!» Он тотчас же бросался вперед с таким грозным рычанием, что все кругом трепетали. Тут я делала вид, что падаю в обморок, а он лизал мне лицо. Клетку отпирали, и Рыжик уносил меня, держа в своей пасти». «Если бы ты видел, как мне аплодировали!» Мне бросали букеты цветов, конфеты, сладкие пирожки. Прекрасные дамы целовали меня. Я пользовалась таким успехом, что Ла Паладу предложили поездку в Париж. Представляешь себе, как я была счастлива! В Париже я могла бы убежать и найти свою маму. Но в день отъезда... Рыжик внезапно заболел. Стояла зима, а он был такой зябкий и вечно дрожал от холода. Ах, я так ухаживала за ним. Знаешь, я даже спала с ним под одним одеялом. Но ничего не помогло. Он все-таки умер. Как я горевала. Думали даже, что я тоже умру. Трупа не поехала в Париж, и мне пришлось отказаться от мысли разыскать маму. После этого я не раз помышляла о бегстве, но одна я не решаюсь, а Филясу и Лабуи не доверяю. Но ты, ты не из нашего балагана. Хочешь мне помочь разыскать маму? Ты увидишь, как она будет счастлива и как горячо тебя расцелует. Идти в Париж вместо Гавра? Тогда и я, в свою очередь, рассказал Диелете всю правду о себе. «Ну что ж», — сказала она, — «пойдем сперва в Париж, а потом мама оплатит твой проезд до Гавра». «И мы обе поедем тебя провожать!» Я пытался объяснить ей, как трудно идти пешком по большим дорогам. Как часто бывает, нечего есть и негде спать. «Я накопила семь франков восемь су!» Сказала Диелетта. «И хватит на еду!» «А ночевать придется под открытым небом, если ты будешь со мной!» Я не стану бояться. Мне очень польстило такое доверие, И я согласился. К тому же Дьелета, Несмотря на свой юный возраст, Была из тех, кому невозможно противоречить. Взгляд ее больших синих глаз, Застенчивый и смелый, детский наивный и проницательный, Нежный и в то же время твердый, не допускал отказа или возражения. Мы решили бежать в Орлеане. — А до тех пор, — сказала Диелета, — я не буду разговаривать с тобой на людях. Ты не умеешь притворяться. Ты слишком хороший мальчик и можешь себя выдать. Я недовольно поморщился. Она поняла, что я совсем не польщен такой похвалой. — Дай мне руку, — сказала она и крепко пожала ее. — Именно потому, что ты хороший мальчик, я тебе верю.